Понедельник, 17 тридцать. Аллен не очень хорошо спал прошлой ночью, но все еще чувствовал себя ненормально бодрым. Ум был так переполнен мыслями и идеями, что он почти не мог отдохнуть. Он помнил, что задремал на пару часов, но после того, как телефон зазвонил около шести утра, он не стал снова засыпать. Мужчина вскочил с постели, принял душ и оделся. В половине седьмого спустился вниз, сварил кофе и поджарил тосты. Он сидел за кухонным столом и подтягивал горячий черный кофе, смотрел утренние новости на маленьком черно-белом портативном телевизоре на столе. Эвакуация жилых домов в Блумсбери, Пикадиле и Сохо продвигалась хорошо. Но было еще очень много людей, которых нужно было переселить. Многие, конечно, ушли по собственному желанию, услышав о происходящем из СМИ. Но задача отнюдь не была выполнена, хотя и была, как выразился диктор, хорошо поставлена. Телефонный звонок, пробудивший Финча, был из полиции, сообщивший, что его хирургическому отделению нельзя работать до дальнейшего уведомления, поскольку оно в зоне эвакуации. Финч, его коллеги и пациенты должны использовать альтернативные помещения рядом с Бромптон-Рот. Доктор допил кофе, встал и направился к лестнице, остановившись перед дверью в свободную комнату. Он легонько постучал и толкнул дверь, заглядывая за выкрашенную белой краской перегородку. Лиза еще спала. Она лежала на спине, слегка подтянув одну ногу, откинув одеяло с обнаженного тела. Финч не удержался и бросил быстрый взгляд на гибкую фигуру. Но затем, мысленно сделав себе выговор, попятился из комнаты. Он с удивлением обнаружил, что его щеки пылают. Он выдавил слабенькую улыбку. Неужели он действительно смутился? По роду профессии он обследовал десятки женщин. Он видел больше обнажённых тел, чем большинство обычных людей. Но, — сказал он себе, — не в такой вызывающей позе, как сейчас. Он провёл рукой по лицу, затем громко постучал в дверь, гипертрофировано кашляя. «Лиза!» — позвал он. «Да, конечно, входи», — пробормотала она сонно. Он подождал секунду, затем снова просунул голову в дверь. Она сидела в постели, натянув простынь выше груди, с трудом пытаясь разлепить глаза. Он улыбнулся ей, и она также сонно улыбнулась в ответ. «Внизу тост и кофе», — сказал он. Она поблагодарила его, спросила, можно ли ей принять душ, и обещала спуститься через 15 минут. Финч вышел из комнаты во второй раз и вернулся на кухню, где налил растворимый кофе в другую кружку и поставил чайник на плиту. Ожидая, пока закипит вода, он думал о своем вчерашнем разговоре с Лизой. Похоже, она более или менее смирилась со смертью матери и свободно говорила о своих чувствах. Финч с каждой минутой все больше уважал эту молодую девушку. Она еще меньше недели назад выглядела такой хрупкой и уязвимой при их первой встрече. «Меньше недели», — подумал он. «Неужели все так быстро прошло? Сколько боли и страданий за такое короткое время! Это казалось невозможным». Через минуту в кухню вошла Лиза, одетая в те же выцветшие, но чистые джинсы и толстовку на ногах, «Синие кеды». Девушка села напротив и отхлебнула кофе. Финч спросил, хорошо ли она спала. Лиза спросила его о новостях в связи с кризисом. Финч повторил то, что слышал по телевизору. 500 метров — это не очень большая площадь», — продолжил он. «Но должно быть сотни людей все еще в опасности. И если полиция и армия обыскивают каждое здание по отдельности...» «Неудивительно, что на это требуется время». «Как ты думаешь, алан болезнь распространяется?» — спросила она. Финч пожал плечами. «Пока слизняки продолжают размножаться, я не вижу способа остановить ее», — сказал он ей. «Неужели никто не работает над лекарством?» — поинтересовалась она. «Нет, нет никакого лекарства». После первого контакта инкубационный период настолько короток, что просто не хватает времени, чтобы помочь жертве. Я уверен, что твоя мать продержалась так долго. Он замолчал на полусловие, опустив глаза. Боже, прости, Лиза, я не хотел этого говорить. Она потянулась через стол и нежно коснулась его руки, не отпуская, пока он снова не повернулся к ней. Мне... «Очень жаль», — повторил он. «Будь я хоть каким-нибудь сильным врачом, она наверняка не умерла бы». «Ты больше ничего не мог сделать», — сказала Лиза. «Никто не смог бы ее спасти». Только Финч собрался сказать что-то еще, как в дверь громко постучали. Он удивленно поднял глаза, потом встал и прошел через гостиную в холл. Стук продолжался, пока он не открыл дверь. Там стоял констебль в форме. «Доктор алан Финч?» — спросил он. Финч кивнул. «Не могли бы вы пройти со мной, сэр?» — спросил полицейский, отступая на шаг. И Финч заметил красно-белую машину, припаркованную неподалеку. Водитель тоже смотрел на него. «Что случилось?» — поинтересовался доктор. «Нам велели забрать вас и отвезти в Скотланд-Ярд, «Мистер Беннет просил вас прийти, это очень важно!» Финч кивнул и потянулся за пальто, обернувшись, увидел Лизу, стоящую позади него. «Что-то случилось, Аллан?» поинтересовалась она, увидев полицейского. «Пошли», — сказал он. «Мне ничего не говорили о молодой леди, сэр», — сказал констебль. «Я не оставлю ее здесь одну». Человек в форме посмотрел на Лизу, потом на Финча, кивнул и направился обратно к машине в сопровождении двух подопечных. Все забрались в машину, и через несколько секунд та помчалась в направлении к Скотланд-Ярду.